2. Метаморфозы Около двухсотого века христианской эры род человеческий освободился от последних остатков дикости и животности, так долго не покидавших его. Нервная чувствительность его достигла необыкновенного развития. Древнейшие шесть чувств – зрение, слух, обоняние, вкус осязаний и чувство бытия – постепенно развивались и брали вверх над грубыми, первобытными ощущениями, пока не достигли, наконец, удивительной тонкости. Путем изучения электрических свойств, обнаруживаемых живыми существами, создано было, так сказать, седьмое чувство – электрическое. И всякий человек обнаруживал теперь в большей или меньшей степени и силе способность производить притяжение и отталкивание, как на тела живые, так и на неодушевленные. Способность эта зависела от темперамента и других причин и проявлялась весьма неодинаково. Но преобладающее значение между всеми этими чувствами имело восьмое чувство, игравшее величайшую роль во взаимных отношениях людей. Это было без сомнения чувство психическое, делавшее возможным душевное общение между людьми на расстоянии. Предвиделось также возникновение двух других чувств, но оба они подверглись роковой задержке в своем развитии, так сказать, при самом своем рождении. Первое из них относилось к возможности видеть ультрафиолетовые лучи солнечного спектра, столь ощутимые при разных химических процессах, но совершенно невидимые для человеческого глаза. К сожалению, все упражнявшиеся в развлечении этих лучей почти совсем ничего не приобретали в смысле новой силы, но много теряли в прежних своих зрительных способностях. Второе чувство имело целью способность ориентироваться в пространстве, но также не привело к заметным успехам, несмотря на все исследования по приложению земного магнетизма. Тем не менее, земные люди не дошли до возможности закрывать уши, чтобы не слышать надоедливых разговоров, подобно тому, как мы можем по произволу закрывать свои глаза. А между тем во Вселенной есть такие привилегированные миры, где уши обладают этой завидной способностью закрываться по произволу. Что делать? Наша несовершенная организация роковым образом противится многим желательным улучшениям. Открытие новой периодичности у женских яичников в течение некоторого времени произвело возмущающее влияние на число обычных рождений и грозило изменить соразмерность в соотношении между появлением на свет мальчиков и девочек, так как можно было опасаться, что теперь будут рождаться исключительно мальчики. Равновесие могло восстановиться только вследствие глубокого изменения в обществе. Оказалось, что во многих странах светские женщины почти совсем перестали быть матерями, предоставив эту обязанность и возложив Все время материнства, считавшегося несовместимым, сложно понимаемым женским изяществом, на женщин простого народа и сельского населения. Это было естественным последствием крайней роскоши утонченной и извращенной цивилизации. Ознакомление с явлениями гипноза дало возможность с большой выгодой заменить старые, нередко совершенно варварские, бессмысленные приемы медицины, фармацевтики и даже хирургии способами гипнотическими, магнетическими и психическими. Телепатия, то есть общение между людьми на расстоянии, сделалась предметом обширной и весьма плодотворной науки. Вместе с родом человеческим преобразилась и обитаемая им планета. Промышленная деятельность была очень оживлена, но ограничивалась производством эфемерных предметов. В 30 веке море было подведено к самому Парижу посредством широкого канала, так что электрические корабли из Атлантического океана, а также и из Тихого, проходившие через Панамский канал, приставали теперь на набережной у аббатства Сен-Дени, за которой далеко простиралась теперь к северу великая французская столица. Теперешние суда тратили лишь несколько часов на переход от аббатства Сен-Дени до лондонского порта, и очень многие путешественники еще пользовались ими, несмотря на правильные воздушные сообщения, а также несмотря на соединительный туннель под Ламаншем и мост над ним. За пределами Парижа царила такая же оживленная деятельность, Морской канал соединял между собой Атлантический океан и Средиземное море от Бордо до Нарбона и таким образом делал совершенно ненужным длинный обходной путь через Гибралтарский пролив. С другой стороны, металлическая труба, по которой непрерывно сновали поезда, приводимые в движение воздухом, соединяла Иберийскую республику, древнюю Испанию и Португалию, с западной Алжирией, Древний Марокко. Париж и Чикаго имели в это время по 9 миллионов жителей, Лондон – 10, а Нью-Йорк – 12 миллионов. Постоянно продолжая свое движение к западу по все более и более расширявшемуся кругу, Париж продвинулся тогда до слияния сены с Марной, далее прежнего Сен-Жерменского предместья. Все большие города продолжали разрастаться за счет селений и деревень. Земледельческие работы производились электрическими машинами. Из воды морей в громадном количестве добывался водород. Речные водопады и морские приливы состояли теперь на службе человечества, и их силы передавалась на большие расстояния, служа для освещения и приведения в действие машин. Солнечная теплота, запасенная летом, правильно распределялась зимой, благодаря чему резкость времен года почти исчезла, особенно с тех пор, когда устроены были почти бездонные колодцы, проводившие на поверхность земного шара теплоту, скрытую внутри его и казавшуюся неистощимой. Но что значит тридцатый век в сравнении с сороковым, сотым и двухсотым? Известна легенда об Арабе, рассказываемая одним путешественником тринадцатого века, не имевшим, прочим, никакого понятия о продолжительности многовековых периодов естественной истории Земли. «Проезжая однажды, — рассказывает он, — через один очень древний и перенаселенный город, я обратился к одному из его жителей и спросил, давно ли основан этот город. — Разумеется, — отвечал тот, — это очень богатый и могущественный город, но мы не знаем, с какого времени он существует, да и наши предки знали не больше нас. Через пять веков мне вновь пришлось проезжать через эту местность, и я не мог заметить здесь никаких признаков города. Я увидал крестьянина, вязавшего снопы среди поля, раскинувшегося на месте древнего города, и спросил его, давно ли разрушен бывший здесь город. — Вот так действительно странный вопрос, — отвечал он. Эта земля никогда не была ничем другим и всегда осталась такой, как теперь. Но разве не было здесь в древние времена великолепного города? — Никогда, — отвечал он. — По крайней мере, насколько нам это известно, ничего подобного здесь не было. Да и отцы наши никогда ни о чем таком не упоминали. Еще через пятьсот лет при моем возвращении я нашел эту местность, занятой морем. На берегу его расположилась на отдых артель рыбаков. Я спросил у них, давно ли земля эта затоплена морем. Ты, кажется, человек вполне зрелых лет, а задаешь такие странные вопросы. Это место всегда было таким, как теперь. Через новые пятьсот лет я еще раз возвратился сюда. Моря не было уже и следа. На встречу мне попался один человек, случайно оказавшийся в этой пустынной местности. Я спросил его, давно ли произошла здесь такая перемена, и он мне дал такой же ответ, какие я получал и раньше». Наконец, после нового промежутка времени, равного предыдущим, я возвратился сюда в последний раз и вновь встретил здесь цветущий город, еще более многолюдный и более богатый всякого рода памятниками, чем первый виденный мной город. И когда я хотел узнать о времени его возникновения, жители его мне отвечали, «Начало его теряется в глубочайшей древности, мы не знаем, сколько времени он существует на свете, да и отцы наши в этом отношении знали не больше нас» не представляет ли этот красноречивый пример того насколько коротка человеческая память насколько тесен наш горизонт как в пространстве так и во времени все мы склонны думать что земля всегда была такой как теперь лишь с большим трудом мы можем представить себе те вековые изменения которым она подвергалась громадность этого времени точно так же подавляет нас как беспредельность пространства открываемой нам астрономией а между тем все изменяется все преображается И вот наступил, наконец, день, когда Париж, этот центр притяжения для всех народов, решился своего лучезарного света и перестал светить миру. После того, как западноевропейские народы слились в один общий Европейский союз, завершилось образование русского государства, простиравшегося от Петербурга до Константинополя. Оно довольно долгое время служило оплотом Западной Европы от нашествия китайцев, которые теперь имели уже многолюдные города на берегах Каспийского моря. Но с постепенным развитием человечества древние национальности исчезали. Одни и те же причины последовательно разрывали и уничтожали знамена разных европейских народов — французов, англичан, немцев, итальянцев и иберийцев. Сообщение между Востоком и Западом, между Европой и Америкой становилось все легче и удобнее, так что море перестало служить препятствием для людей двигаться в том же направлении, как и солнце. Промышленная деятельность предпочитала теперь истощенным землям Западной Европы новые земли обширного американского материка, и уже с XXV века центр цивилизации переместился на берега Мичигана, в эти новые Афины, с 9 миллионами жителей, как и в Париже. Но постепенно прекрасная французская столица последовала примеру своих великих предшественниц, городов Рима, Афин, Мемфиса, Фив, Ниневии и Вавилона. Впрочем, в ней долго еще сосредоточивались громадные богатства и всякие средства к жизни, равно как и разные другие сильные приманки. Иберия, Италия, Франция мало-помалу совершенно опустели. Древние города их лежали в развалинах среди обширных и безлюдных пустынь. Лиссабон давно исчез, разрушенный атлантическими волнами. Мадрид, Рим, Неаполь, Флоренция обратились в груды развалин. Париж, Лион, Марсель, хотя несколько позднее постигла та же судьба. Типы людей и их языки подверглись таким переменам, что никакой этнолог или лингвист не могли бы разобрать, какую связь имели они с далеким прошедшим. Европа переселилась на другой берег Атлантики, а Азия перешла в Европу. Китайцы в числе целого миллиарда наводнили с собой всю Западную Европу. Смешавшись с англосаксонской расой, они до некоторой степени создали новую породу людей. Их главная столица простиралась, подобно бесконечной улице, по обоим берегам канала, соединявшего с собой два моря, от Бордо до Тулузы и Нарбонной. Тех причин, которые обусловили основание лютеции на одном из островов Сены и постепенно развили древний город паризийцев до блестящей мировой столицы четвертого века, уже не существовало больше. А вместе с исчезновением условий, зажегших этот великий светоч мира, должен был погаснуть и он. Торговля и промышленность перешли теперь, как в отдаленные века, вновь на Средиземное море и на Великие океанские пути. Причем канал, соединяющий два моря, сделался мировым, торжещим и рынком. Все народы, называвшие себя новейшими, исчезли подобно древним. Франция перестала существовать в 28 веке, прожив на свете около 4000 лет. Германия погибла в 32 веке, Италия в 29. Англия распространилась по всему земному шару и владела всеми океанами. Древняя Европа представляла теперь взоры и мысли путешественника те же зрелища, как равнины Ассирии, Вавилоны, Египта и Греции в XVIII и XIX столетиях. Прежняя воинственная слава уступила мирному умственному развитию и совершенствованию. Морские берега на юге и западе Франции были ограждены большими плотинами от наводнений. Но что касается северо-западных и северных берегов, то они были запущены и оставлены без внимания вследствие отлива населения отсюда на юг и на юго-запад. Медленное и постепенное понижение материков и береговых стран, замечено еще со времен Юлия Цезаря, опускало прежние равнины под океанские волны, так что Ла-Манш постепенно расширялся и смывал берега, начиная от Гавра до мыса Эльдера. А так как голландские плотины теперь были заброшены, то океан наводнил всю Голландию, Бельгию и север Франции. Амстердам, Утрехт, Роттердам, Антверпен, Брюссель, Лиль, Амьен, Руан один за другим постепенно погрузились в море, и теперь корабли носились над ними по волнам, поглотившим их развалины. Париж, долгое время служивший морским портом и представлявший потом часть морского берега, в один несчастный день увидел, что океан поднялся до высоты башен древнего храма Нотр-Дам и залил своими беспощадными волнами всю эту достопамятную равнину, на которой в течение стольких лет решались судьбы всего земного шара. Да, Парижа, Этого прекрасного Парижа не было теперь больше на свете. Постепенно берега Древней Франции изрезались в разных направлениях заливами, образовав множество полуостровов. Продольная линия этой провинции, объединенной Европы провинции, заменившей собой древнюю исчезнувшую Францию, шла в направлении от Кельна к каналу двух морей. В это время город Париж, как и вся Франция, уже совершенно изгладились из истории нашей планеты. Естественно, история Земли считается не 500-летними периодами, как считал юараб 13 столетия, легенду о котором мы только что напомнили читателю. Если даже удесятерить этот период, то и тогда его едва лишь будет достаточно, чтобы за это время могли заметным образом обнаружиться изменения в очертаниях земных материков, потому что какие-нибудь 5000 лет не более как рябь на океане веков. Не менее как десятками тысячелетий нужно считать время, чтобы заметить, как одни материки опустятся на дно морей, и как другие земли вынырнут из морских глубин на свет Божий вследствие вековых изменений в уровне земной коры, толщина которой и плотность изменяются, смотря по местности, и давление которой на мягкое еще и подвижное ядро служит причиной колебательного движения даже обширных стран. Небольшого изменения равновесия, незначительного качательного движения менее чем в 50 сажен. При диаметре земного шара в 12 тысяч верст достаточно, чтобы все лицо Земли изменилось до неузнаваемости. И если мы будем измерять историю Земли не периодами в 10, 20 или даже 30 тысяч лет, но, например, промежутками по сотни тысяч земных лет, то заметим, что за каждый десяток таких промежутков, то есть в течение миллиона лет, поверхность земного шара подвергалась многократным видоизменениям преимущественно в известных местностях где особенно сильно проявлялась деятельность внутренних и внешних сил. Заглядывая в будущее за один или за два миллиона лет, мы оказываемся свидетелями поразительного и чудесного прилива и отлива в предметах и существах. В течение этих десяти или двадцати тысяч веков сколько раз океан покрывал своими волнами древние города, в которых жили некогда люди? Сколько раз твердая земля, девственно чистая и обновленная, уступала вновь из Всемирного океана? И все такие великие препозывания совершались незаметно с крайней медленностью. Постоянно, безостановочно, не зная ни срока, ни отдыха, изменялось географическое очертание берегов. Море занимало место твердой земли, а земля многократно выступала из глубин морских. Наша планета для своего историка представилась наконец в виде совершенно нового мира. Все изменилось. Материки и моря, географические очертания, племена людей, языки, сердца, тела и души. Чувства и мысли. Одним словом, все. Франция скрылась под водой. Дно Атлантического океана выступило наружу, образовал новый материк. Часть Соединенных Штатов Америки исчезла. Образовался новый материк на месте океании. Китай очутился на дне моря. Смерть заменила собой жизнь, а жизнь заняла место смерти. И все то, что некогда составляло славу и величие народов, было навеки забыто. Если бы теперешнее человечество переселилось на планету Марс, оно оказалось бы там в лучшем положении, чем чувствовал бы себя кто-нибудь из нас, возвратившись на Землю по истечении такого промежутка времени.